«Глаз». Когда Борис Коткин заканчивал институт, все уже знали, что его оставят в аспирантуре. Некоторые завидовали, а сам Коткин не мог решить, хорошо это или плохо. Он пять лет прожил в общежитии в спартанском уюте комнаты 45. Сначала с ним жили Чувпила и Дементьев. Потом, когда Чувпила уехал, его место занял Котовский. «Глаз». Дементьев женился и стал снимать комнату в Чертанове. И тогда появился Гринков. С соседями Коткин не ссорился. С Дементьевым одно время даже дружил, но устал от всегдашнего присутствия других людей и часто, особенно в последний год, мечтал о том, чтобы гасить свет, когда захочется. Он даже сказал Саркисянцу, что вернётся в Путинки, будет там преподавать в школе физику и биологию. А Саркисянц громко хохотал, заставляя оборачиваться все, кто проходил по коридору. Коткин не ходил в походы и не ездил в стройотряд. На факультете к этому привыкли и не придирались. Он был отличником, никогда не отказывался от работы, собирал профсоюзные взносы и отвечал за Красный крест. А на всё лето Коткин непременно ехал в Путинки. Его мать ослепла, она жила одна, ей было трудно, и ему нужно было ей помочь. У них с матерью была комната в двухэтажном бараке, оставшемся от 20-х годов. Барак стоял недалеко от товарной станции. Раньше мать преподавала в путинковской школе, потом вышла на пенсию, и у неё не было больше родных, кроме Бориса. Как и в школьные времена, мать спала за занавесочкой, спала тихо, даже не ворочалась, словно и во сне боялась обеспокоить Бориса. За окном перемигивались станционные огни, и гулкий голос диспетчера, искажённый динамиком, распоряжался с цепщиками и машинистами маневровых паровозов. Мать вставала рано, когда Коткин ещё спал, одевалась, брала палочку и уходила на рынок. Она полагала, что Боря полезнее пить молоко с рынка, чем магазинное. Боря прибирал комнату, приносил от колонки воды и... И всё время староса представляет себе, какова мира одиночество матери, зримый мир, который ограничился воспоминаниями. А мать никогда не жаловалась. Возвращаясь с рынка или из магазина, она на секунду замирала в дверях и неуверенно улыбалась, стараясь уловить дыхание Бориса, убедиться, что он здесь. Она иногда говорила тихим учительским голосом, что ему надо пореже приезжать в Путинки. Он здесь зря теряет время. Мог бы отдыхать с товарищами или заниматься в библиотеке. Если ты на хорошем счету, не стоит разочаровывать преподавателей. Они ведь тоже люди и разочарование переносят тяжелее, чем молодёжь. Матери часто приходилось разочаровываться в людях, но она предпочитала относить это за счёт своей слепоты. Мне надо увидеть выражение глаз человека, говорила она. Голосом человек может обмануть, даже не желая этого. Ей нравилось, что Коткин увлечён своей биофизикой. Она вспомнила когда-то давно ещё сказанную им фразу: "Я буду хоть 100 лет биться, но вернуть тебе зрение". Она считала, что до этого дня не доживёт, но радовалась за других, за тех, кому её сын возвратит зрение. "А помнишь, говорил она, когда ты ещё в 7 классе обещал мне В феврале, когда Коткин был на пятом курсе, мать неожиданно умерла. Коткину поздно сообщили об этом, и он не успел на похороны. Аспирантура означала ещё три года общежития. Зам декана, бывший факультетский гений Миша Чельцов, которого слишком рано начали выпускать на международной конференции, сочувственно мигал сквозь иностранные очки и обещал устроить отдельную комнату. Сделаем всё возможное, говорил он, всё от нас зависящее. Но пока свободных отдельных комнат в общежитии не было. Весной в конце марта Коткин был на факультетском капустнике. Он устроился в заднем углу, поближе к двери, чтобы уйти, если станет скучно. Рядом сидела Зина Пархомова с четвёртого курса. Ей было весело, и она с готовностью смеялась, если это требовалось по ходу действия. Потом оборачивалась к Коткину и удивлялась, почему он не смеётся. Коткину улыбался и кивал головой, чтобы показать, что он с ней согласен. Очень смешно. Осенью они работали вместе на субботнике на овощной базе. Там были горы капустных кочанов. Их надо было грузить на конвейер, который возил кочаны к шинковальной машине. Коткин запомнил, как Зина всё время хрустела кочерышками и говорила, что в них ужасно много витамина С. У неё было овальное, геометрически совершенно лицо и белая кожа. Она единственная на факультете не расставалась с косой и закручивала её вокруг головы венцом. В тот вечер коса лежала на груди, и это было красиво. Вы помните, как мы капусту разбирали, спросила Зина в перерыве между номерами. Помню, сказал Коткин. А сейчас встретились на капустнике, сказала Зина. Смешно? Коткин не сразу понял, что в этом смешного, он вообще плохо понимал каламбуры. Зина смотрела на него заинтересованно, как на зверушку в зоопарке. Хуже нет, чем увидеть себя отражённым в чужих глазах, как в зеркале, когда не взначай пройдёшь мимо, взглянешь не подготовленных встреч с ним, и удивишься, до чего же ты не красив. Растерянный взгляд серых глазок под рыжими бровями, тонкий, будто просвечивающий, и красный на конце нос. А рот и подбородок от другого, совсем уже маленького человека. Коткин отвернулся и стал смотреть на сцену, где двигали стулья. Какой-то широкий парень обернулся из переднего ряда и сказал: Зина, гарантирую билет на комеди Франсез. Спасибо, Гарик, ответила Зина. Мне достанут. А как же Светлана? И они вместе засмеялись, потому что у них были общие тайны. Простите, сказал Борис. Разрешите, я выйду. Куда вы? спросила Зина. Сейчас оркестр будет, они такие лапочки. Коткин поднялся и ждал, пока Зина пропустит его, стараясь не встретиться с ней глазами. Потом он курил в коридоре у лестницы и никак не мог уйти домой. В общежитие возвращаться не хотелось, а ничего и нового придумать он не мог. Он глядел на ботинки. Ботинки за день запылились и правый треснул у самого ранта. Коткин. У меня создалось впечатление, что я вас прогневила. Так ли это? Рядом стояла Зина. «Что вы, что вы», — сказал Коткин. «Мне пора идти». Два года назад в него влюбилась одна первокурсница, умненькая и старательная. Она даже стала собирать, как и Коткин, марки с животными, показывая этим родство их душ. Но первокурсница была некрасивая и рабка, и его мучило, что это подчёркивает его собственную неприглядность. Коткин был с ней вежлив, осознан. но прятался от неё. Скоро об этом узнали на курсе и над ним смеялись. Коткин хотел бы влюбиться в значительную, яркую девушку, такую как Пархомова, но он понимал кромольность такой мечты и красивых девушек избегал. "На чём вы сейчас работаете?" спросила Зина. Она спросила это чуть пониже в голос, словно это была тайна среди тайном той среды, где достают билеты на Комеди Франсез. «Разве вам интересно?» — спросил Коткин. Он не хотел обидеть её этим вопросом, он просто удивился. «Нет», — сказала Зина, глядя на Коткина в упор. «Разумеется, это мне недоступно». «Куда уж мне, серый и глупый». Дня через два, встретив Бориса в коридоре, Зина Пархомова улыбнулась ему как к хорошему знакомому, хотя в этот момент разговаривала с подругами. Подруги захихикали, и потому Коткин отвернулся и быстро прошёл мимо, чтобы не ставить Зину в неудобное положение. Избежав встречи с Зиной, Борис минуты 3 оставался в убеждении, что поступил правильно. Но когда эти минуты прошли, он понял, что должен отозкать Зину и попросить у неё прощения. Ночь Коткин провёл в предоперационном трепете. К утру он настолько потерял присутствие духа, что взял из тумбочки соседа градусник и держал его минут 20, надеясь, что заболел. Вышло 36,8. Днём на факультете Коткин несколько раз видел Зину, но и издали, и ни одну. Пришлось ждать её на улице после лекций. Он не знал, в какую сторону Зина идёт из института, и спрятался в подъезде напротив входа. В подъезд входили люди и смотрели на Коткина с подозрением, а он делал вид, что чем-то занят, завязывал шнурок на ботинке, листал записную книжку. Ему казалось, что Зина уже прошла мимо, и он прижимался к стеклу двери, глядя вдоль улицы. Зина вышла не одна. Её провожал широкий парень. Они пошли налево, и после некоторого колебания Коткин, проклиная себя, последовал за ними. Он шёл в шагах в пятидесяти сзади и боялся, что Зина обернётся и решит, что он следил за ней. Так они дошли до угла. Пересекли площадь, и Коткин дал слово, что если они не расстанутся тут же, он уйдёт и никогда больше не приблизится к Зине. Зина и её знакомый не расстались на углу, а пошли дальше. Коткин за ними, отыскивая глазами следующий ориентир, после которого он повернёт назад. Но он не успел этого сделать. Неожиданно Зина протянула широкому парню руку и направилась к Коткину. "Здравствуйте", сказала она. "Ты за мной следил?" "Я очень польщена", "Нет", сказал Коткин. "Я просто шёл в эту сторону и даже не видел". "И что ты хотел мне сказать?" спросила Зина, улыбаясь. "Ничего", сказал Коткин и попытался уйти. Зина положила ему на плечо красивую руку. "Борис", сказала она. Ты не очень спешишь? Я хотел попросить у вас прощения, сказал Коткин. Но так неловко получилось. Они были в кино, потом Коткин проводил Зину на Русаковскую, и Зина показала ему окна своей квартиры. Я тут живу со стариками, но отсюда идёт назначение в Среднюю Азию. Он у меня строитель. Так что я остану совсем одна. Коткин сказал. А у меня только мать. Она там? В твоих путинках? Да, сказал Коткин. Там. Она в феврале умерла. На следующей неделе Зина пригласила Коткина на концерт аргентинского виолончелиста. Коткин не понимал музыки, не любил её. Он занял у Саркисянца 20 рублей и купил себе новые ботинки. У консерватории люди спрашивали лишний билет, и он понял, что занимает чужое место. Лучше буткнуться сейчас в кляссер с марками, но он был благодарен Зине за внимание к себе, незаслуженное и потому стеснительное. Он старался не глядеть на её чёткий профиль и думал о работе. В апреле Зины и ещё несколько раз бывало с Коткиным в разных местах. Он запутался в долгах, но отказаться от встречи не мог. Иногда Зина просила Коткина рассказать, над чем он работает, но ему казалось, что всё это ей не совсем интересно. И сам он такой некрасивый и неостроумный, её интересовать не мог. В этом Коткин был уверен. Саркисянс поймал его в коридоре и спросил: "Зачем кружишь голову вот такой девушке?" "Я не кружу. Она что ли за тобой ухаживает?" Весь факультет поражён. А что в этом удивительного, озлелся вдруг Коткин. Ещё больше смутила Коткина черноглазая Проскурина. Она была лучшей подругой Зины, и оттого Коткин готов был простить ей перманентную злость ко всему человечеству, вульгарные наряды и громкий пронзительный хохот. Проскурина ехала с Коткиным в метро. Она сказала: Конечно, это не моё дело, но ты, Борис, не обольщайся. Как подруга, я имею право на откровенность. Ты меня не выдышь? Нет, сказал Коткин. Она тебя не любит, сказала Проскурина. Никого она не любит, понял? Нет, не понял. Когда поймёшь, будет поздно. Моё дело предупредить муху, чтобы держалась подальше от паутины. Сравнение Проскуриной понравилось, и она захохотала на весь вагон. У нас чисто товарищеские отношения, сказал Коткин. И отлично понимая, что Зина окружает куда более интересные и яркие люди. Молчи уж перебила Проскурина. Яркие личности. А что ей с этих ярких личностей? Распределение будущей весной. Коткин забыл об этом разговоре. Ему было неприятно, что у Зины такая подруга. Забыл он о разговоре ещё и потому, что после него долго, почти месяц, не виделся с Зиной. Здоровался не более Зина увлеклась аспирантом с прикладной математики и сказала Коткину: "Пойми меня, Боря, я не могу приказать сердцу". Так всё и кончилось. Коткин сдал госэкзамены и засел за реферат. Миша Чельцов, замдекана из Генев, убедил его, что науки нет дела до настроения Коткина. Борис расплачивался с долгами, много читал, работал, потому что любил свою работу. В августе Зина вернулась с юга. Проскользненно сообщила Коткину, что она ездилась с тем аспирантом, но поссорилась. Зина увидела Коткина в пустой, расколённой библиотеке и от двери громко сказала: "Борис, выйди на минутку". Коткин не сразу понял, кто зовёт его, а когда увидел Зину, испугался, что она уйдёт, не дождавшись, и бросился к двери, задел книги, и они упали на пол. Ему пришлось нагнуться и собрать их. Книги ненавидели снова вырваться, и он думал, что Зина всё-таки ушла. Но она ждала его. Её волосы выгорели и казались совсем белыми. Как ты без меня существовал? спросила она. Спасибо, ответил Коткин. А я жалею, что поехала. Такая тоска, ты не представляешь. Ты что делаешь вечером? Коткин не ответил. Он смотрел на неё. Надо поговорить. А то ты, наверное, с плети на во мне нахватался. Извини, что отвлекла тебя. Зина ушла, не договорившись, где и когда они встретятся. Коткин сдал книги и поспешил вниз. Искать её не пришлось. Она сидела на скамье в вестибюле, вытянув длинные бронзовые ноги. А возле неё стояли два программиста из ВЦ. Наперебой шутили и сами своим шуткам смеялись. Коткин остановился у лестницы, не зная, что делать дальше, а Зина увидела его и крикнула. «Боренька, я тебя заждалась». Она легко вскочила со скамьи и поспешила ему навстречу, забыв о программистах. Они сидели на веранде кафе в Сокольниках. Вечер был душный и влажный, словно собиралась гроза. Гроза собиралась каждый вечер, стояла засуха. Коткин никогда бы не смог рассказать столько на переполненной веранде, но Зина нашла столик и даже два стула. Коткин принёс пиво, и Зина спросила: "У тебя есть деньги, Боря?" Одни пили пиво. Коткину было немного грустно, потому что этот вечер никогда уже больше не повторится. Зина рассказывала ему о том, как было скучно в Кактыбеле, хотя за ней ухаживал один известный поэт. И как она разочаровалась в прикладной математике, и Коткин совсем соглашался, и от того тоже было грустно, словно они жили в разных мирах, она на земле, он на Марсе. Или словно он был крепостным, а она принцессой. Потом Зина предложила уйти, и они долго ходили по тёмным аллеям, искали свободную скамейку. Зина взяла Коткина за руку, у неё были тёплые, мягкие пальцы. Она была одного роста с Коткиным, но казалась выше, потому что Была статная и не горбилась. Они сидели на скамейке, и Зина сказала. «Боря, можно быть с тобой откровенной?» Коткин испугался, что она станет говорить о том аспиранте или о каком-нибудь поклоннике, из-за которого она собралась замуж и будет спрашивать совета. «Ты всё ещё живёшь в общежитии?» «Да». «Понимаешь, какое дело?» Только ты надо мной не смейся, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Мои старики уехали на Норек, наверное, лет на 5. Пока отец не построит там свою плотину, он ни за что не вернётся. А может, он вообще там останется? Ты слушаешь? Слушаю. Коткин смотрел на руку Зины и удивлялся совершенству её пальцев. Я осталась одна в квартирке. «А ты живёшь в общежитии. Это несправедливо. Ты меня понимаешь?» «Нет», — сказал Коткин. «Я так и думала. В общем, я предлагаю, бери свои марки, Рыжик, и переезжай ко мне». «Как это?» «Пойми меня, Боренька, я за последние месяцы разочаровалась в людях». Я поняла, что ты единственный человек, на которого можно положиться. Не удивляйся. Я знаю, что ты не красив, не умеешь держать себя в обществе, что у нас с тобой различный круг друзей. Всё это в конечном счёте не так важно. Ты меня понимаешь? Я знаю, какой ты талантливый и как тоскливо тебе после мамы. Тебе нужен кто-то, кто может о тебе позаботиться. Я слишком откровенна, но мне казалось, что и я тебе не безразлична. Я не ошиблась. ты можешь отказаться. Последняя фраза оборвалась, и Коткин чувствовал присутствие в воздухе важных, почти страшных, в своей значимости слов, схожих с эхом колокольного звона. «Нет», — сказал Коткин, — «что ты как можно». Он был так благодарен ей, такой красивый и умный, что чуть было не заплакал и отвернулся, чтобы она не заметила этого. Зина положила ладонь ему на колено и сказала: "Я бы заботилась о тебе, милый. Прости меня за откровенность". А когда они уже выходили из парка, Зина остановилась, прижала ладонь к губам, Коткиной и сказала: "Только понимаешь, вдруг старики приедут, а у меня мужик живёт. Распишемся?" Прошло 9 1/2 лет. Коткин вернулся из магазина и выкладывал из сумки продукты на завтра. В комнате булькали голоса. К Зиночке пришли Проскурина и новый муж Проскуриной, о котором ещё вчера Зина сказала Коткину. «Когда я тебя сменю, никогда не опущусь до такого ничтожества». Сейчас они смеялись, потому что новый муж Проскуриной вернулся из Бразилии, принёс бутылку японского виски и рассказывал бразильские анекдоты. Коткину хотелось послушать о Бразилии, его в последнее время тянуло уехать хоть ненадолго в Африку или в Австралию. Но было некогда, и нельзя было оставлять Зину одну. У неё опять начиналось обострение печени, и ей была нужна диета. Коткин поставил чайник и заглянул на секунду в комнату. "Кому чай, кому кофе?" спросил он. "Всем кофе", сказала Зина. "Тебе нельзя", сказал Коткин, "тебе вредно". Я лучше тебя знаю, что мне вредно, проскурина засмеялась. Коткин вернулся на кухню и достал кофе. Он сегодня шёл домой в отличном настроении и хотел показать Зене последний вариант глаза. Глаз функционировал 4 года, и вот всё позади. Он хотел сказать Зене, что будет премия директор института, тот самый Миша Чельцов, который когда-то был замдекана на их факультете, ещё вчера сказал Коткину: "Ребята, на вашем горбу и я вра въеду". Миша был добрым человеком. Он завидовал Коткину, но всегда помогал. Он оппонировал у него на кандидатской и перетащил его к себе, дал лабораторию и не закрыл тему, когда долго ничего не получалось. И Коткин пришёл домой с глазом, чтобы показать его Зине, хотя знал, что на Зину это вряд ли произведёт особое впечатление. Она любила повторять где-то подслушанную фразу о том, что исчерпала свой запас любопытства к мирской суете. Зина неделю назад вернулась из Гааг. Когда и нельзя было ездить, и где она хорошо загорела, хотя загорать ей было противопоказано. Там, конечно, подобралась хорошая компания. Мы жутко хохотали. Но Коткин знал, что, когда Проскурина с мужем уйдут, Зина будет их ругать и жаловаться, что от виски у неё есть жога, и ему придётся подниматься среди ночи, чтобы дать ей лекарства. Чельцов, который помнил Зину по институту, слегка захмелев, они сегодня, конечно же, легонечко обмыли глаз, опять говорил Коткину. «Слушай, она с тобой обращается, как с римским рабом. Ты весь высох. Ты ничего не понимаешь, Миша?» отвечал, как всегда, Коткин. Я её вечный должник. Это ещё почему спросил Чельцов. Он знал ответ, потому что этот разговор повторялся неоднократно. Есть такое старое слово благодеяние. Оно почему-то употребляется теперь только в ироническом смысле. В тяжёлый момент Зина пришла ко мне на помощь. За 9 с половиной лет Коткин почти не изменился. Он был так же сух, подвижен, так же неухожен и плохо одет. Миша знал, что задерживает Коткина. Тот спешил в техникум, где преподавал на почасовых, потому что были нужны деньги. Неужели ты не отработал долг? Или это как у ростовщика: чем больше отдаёшь, тем больше должен? Коткину кратко и взглянул на часы. "Нет", сказал он. "Я не мальчик и не придумываю себе кумиров. С одной тоже нелегко". Кстати, кто поедет в Баку, ты решил? Скоткиным и в самом деле бывало нелегко. Чельцов знал об этом лучше других, но он знал также, что сухость, нелюдимость и раздражительность Коткина происходили от двух тесно переплетённых причин: от болезненной застенчивости и от непонимания того, как можно не любить работу, которую он, Коткин, любит. У Коткина не было близких друзей. Может, он не нуждался в них? и он научился не замечать очевидного сострадания институтских дам к его неладной, хоть и лишь по догадкам известной им семейной жизни, которую сам он считал нормальной, а временами счастливой. Так уж повелось, что Коткиным положено было гордиться, но гордиться так, как гордятся природной достопримечательностью, не ожидая ничего взамен. А Зина за последние годы сменила несколько институтов, где её не смогли оценить по достоинству, Потом работала в главке и пережила неудачный роман с директором одного из сибирских заводов, приезжавшим в командировке. Ему льстила внимание красивой москвичке. Существование Зины никак не отражалось на его основной жизни в семьеина общественника и в первую очередь солидного человека. Убедившись в том, что намерения директора по отношению к ней недостаточно серьёзны, Зина с горем бросила главк и устроилась в издательство. работой, в котором тяготилась, поскольку полагала, что создана для жизни неспешной, для встреч с подругами, прогулок по магазинам, поездок в Карловы Вары и борьбы с болезнями, которые всё ближе подбирались к её стройному телу. Но и уйти с работы совсем она не могла. К чему существовало несколько различных объяснений. Объяснение для Коткина заключалось в том, что Он не может обеспечить должным образом жену, и она вынуждена трудиться, чтобы дом не погряз в пучине бедности. Объяснение для себя, будь оно сформулировано, звучало бы так. «Дома одна я со скуки помру». Три дня в неделю, которые я должна отсиживать в издательстве, это живой мир, мир разговоров, встреч с авторами, коридорного шёпота, и дни эти продолжаются за полночь в сложных схемах телефонных перезвонов. Было и третье объяснение для знакомых мужчин, далёких от издательского мира. В нём на первое место выдвигалась её незаменимость. Нет, сегодня я не смогу вас увидеть. Конец квартала, а у меня ещё 300 страниц недовычитанного бреда одного академика. Зина отрезала косу столь обожаемому сибирским директором. Лицо её потеряло геометрическую правильность и чуть обрюзгло. хотя она всё ещё была очень хороша. Когда Коткин вернулся с готовым кофе, Проскурина подвинул ему полную окурку в пепельницу, чтобы он её вытряхнул, а новый муж Проскурины протянул ему стопочку виски и обратился с вопросом, в котором смешивалась мужская солидарность и скрытая ирония. «Над чем сейчас трудитесь, Боря?» «Я?» — Коткин удивился. Как-то получилось, что работы Коткина давно уже перестала быть предметом обсуждения дома, тем более при гостях. Талантливый человек, сказала как-то в сердцах Зина, подобен молнии, его это всюду видно. И всем интересно, как это у него получается. Коткин не был подобен молнии. Ведь вы улыбнулся новый муж Проскурины, который был журналистом-международником. «Если не ошибаюсь, инженер?» «Давайте я о вас напишу». «Он биофизик», — сказала Проскурина, «и собирает марки со зверями». «Чистые или гашёные?» — спросил новый муж. «Гашёные», — сказал Коткин, разливая кофе. «Сейчас я торт принесу». «Сахар захвати», — сказала Зина, «биофизик». Я забыл его купить». «Ну вот ни о чём попросить нельзя». Зина собиралась утром выйти из дома и обещала сама купить сахар и чай. Но она скромно пообедала в доме журналиста с Риммой, владелицей объёмистого баула с надписью «Адидас», в котором та приносила в редакцию сказочные по редкости и дороговизни вещи. На этот раз... Зине удалось перехватить Риму у издательства и получить в собственное распоряжение на 2 часа. Коткин ещё не знал, в какую финансовую пропасть рухнула их семья благодаря Зининой сообразительности. А о сахаре Зина, разумеется, забыла. На кухне Коткин резал торт, довольный тем, что муж проскуренный так вовремя спросил его о работе. Можно будет рассказать о глазе, не показавшемся в глазах Зины и гостей пустым хвостуном. Коткин вынул из портфеля глаз и осторожно размотал проводки. Присоски с датчиками удобно прижались к вискам. Глаз можно было прикрепить к колбу, для чего был сделан специальный обод, можно было держать в руке. Коткин нажал кнопку. Из комнаты доносился смех, муж проскуренный снова рассказывал что-то весёлое. Коткин уже не раз испытывал это странное чувство в опытах с глазом. Коткин увидел потолок кухни. полки с посудой и чуть загорчённые стены наверху. И в то же время он видел то, что было перед ним: свою вытянутую руку, глаза в ней, обращённые зрачком кверху, кухонный стол с нарезанным тортом, плиту. Проведя рукой в сторону, Коткин заставлял себя скользнуть взглядом глаза по стене и в то же время не выпустил из поля зрения собственную ладонь. Он зажмурился. Мозг, пославший глазам сигнал зажмуриться, Ожидал, что наступит темнота. Вместо этого он продолжал видеть глазом, и поднеся руку к лицу, Коткин смог заметить этим глазом свои зажмуренные глаза. "Ты скоро?" крикнула из комнаты Зина. "Кофе остынет. Сколько можно кромсать торт?" Коткин быстро содрал с висков присоски и сунул глаз в портфель. "Иду", сказал он. Коткин ждал, когда муж проскользнёт и повторит вопрос о его работе, но разговор уже необратимо ушёл в сторону. А они 4 года бились с этим глазом. Идея заключалась в том, что у подавляющего большинства слепых сами зрительные центры не повреждены. Значит, если воздействовать, подобрав нужные частоты непосредственно на мозг, минуя вышедшие из строя глаза, можно восстановить зрение. Поэтому они поделили глаз на две части. одно приёмник, улавливающий свет, другой транслятор, передающий информацию к мозгу. Лаборатория Коткина разработала приёмник. Верхосский занимался передачей изображения от присосок прямо на шпорную борозду, на зрительный центр. Вот и всё. Только прошло 2 года, прежде чем человек, включивший приёмник, увидел сначала мутный свет, потом контуры предметов и наконец чёткое цветное изображение. И ещё 2 года ушло на то, чтобы превратить приёмник из ящика размером в телевизор в подобие настоящего глаза. От того-то Коткин и взял глаз домой, хотя и не стоило вносить рабочую модель из института, но ему хотелось показать её Зине. Коткин всё же не утерпел. Он подождал, пока в разговоре наступит пауза, и откашлевшись сказал: Мы сегодня одну работу закончили. И все удивились, что он оказывается в комнате. Как же, рассеянно произнёс муж прокуренный. Очень любопытно. Тогда Коткин проклял себя и замолчал. И никто не предложил ему продолжать. Тут позвонили в дверь, и пришла Настя со своим приятелем. Потому что им некуда было деться, и Коткину пришлось снова ставить кофе. Гости разбили любимую чашку Зины. Она огорчилась, но не подала виду, а Коткин расстроился, потому что вина за разбитую чашку будет возложено на него. Потом позвонил Верховский, хотя Зина просила, чтобы телефон не занимали рабочими разговорами, если дома гости. Но Коткин не повесил трубку, а говорил минут 5, потому что дело шло о конференции, на которую Верховскому завтра ехать. В Баку приедут Подачек, Браун и Леви. И Коткин объяснял, что он бы тоже поехал туда, но нельзя оставить Зину. Она нуждается в заботе и хорошем питании. Да и с деньгами опять плохо. Верховский твердил, что если доклад будет делать не сам Коткин, это верх неприличия, но Коткин повесил трубку и принялся мыть посуду. Проскурина пришла на кухню и закурила, прислонившись к стене. Всё суетишься, Спросила она. Не понял, сказал Коткин. Я вообще стараюсь не суетиться. Я в переносном смысле. Надо было меня слушаться. Бежал бы ты от неё, был бы уже доктором наук и жил в своё удовольствие. Ты же подруга Зины, сказал Коткин тихо, чтобы не было слышно в комнате. Что с этого? Проскурина раздавила сигарету, а вымотая блюца и зло прищурила вороньи глаза. Слушай, Коткин. Она же тебя высосала. Ты был талантливый, тебе сулили большое будущее. Зря я сама тогда тебе не взяла. Ты? А почему нет? А мы всегда хохотали. Зинка тупая сила, дура, темнота. Непонятно, как с курса на курс переползало. А какая хватка, какая хватка почище нашей. Я иногда думаю, если бы ты попал в другие руки, всё могло быть по-другому. Коткин расставлял чашки на подносе и сыпал печенье в зелёную салатницу. Он думал, что надо ночью ещё раз пробежать английский текст доклада Верховского. И о том, чьи руки имеет в виду Проскорина? Неужели свои? Так и будешь до пенсии бегать по лекциям, писать рецензии и давать уроки, чтобы она могла купить ещё одни сапоги? Ну, какая из меня жертва? Коткин попытался улыбнуться. Я отлично живу. Ты не представляешь, какую мы штуку сделали. Хочешь, покажу. Проскорина отмахнулась. Борис Зина стояла в дверях, голос у неё от чего-то охрип, и смотрела она не на Коткина, а на Проскорину. Мы умрём от жажды. Ты меня заставляешь подниматься, хоть знаешь, что мне нельзя. Да, сказал Коткин. Он понял, что не стоило брать глаз домой. А от тебя, Лариса? Я этого не ожидала, всё ещё хрипло сказала Зина. Ожидала? возразила Проскурина. Чего я сказала новенького? Я не подслушивала, только последние слова слышала. Я могу повторить для твоего сведения, сказала Проскурина. Ты опять насосалась? Ничего подобного. А что, я не имею права? Вечер кончился неудачно. Все быстро ушли. Коткин отпаивал Зину карвалолом, а она отворачивалась и отталкивала рюмку. А лекарство капло напал, и Зина жаловалась, что Коткин загубил её жизнь, разбил любимую чашку, поссорился с подругой. Слова её были несправедливы и неумны. Коткин устал, и в нём накапливалось странное, тяжёлое раздражение, которое жило в нём давно, которое он всегда подавлял в себе, потому что оно было направлено против Зины. Ему пора было повиниться во всём, но он не стал этого делать, чем ещё больше разгневал Зину. Хотелось спать. Но надо убраться, а потом набросать статью для вестника, он обещал Чельцову, а завтра последний срок. Вставать рано, а спать хотелось очень. Коткину всегда хотелось спать, он привык к этому. Тут ещё снова зазвонил телефон. Это был сам Чельцов, который волновался, что Коткин не успеет написать статью, а Зина закричала из комнаты, чтобы он немедленно повесил трубку, если не хочет свести её в могилу. Коткин сказал, что Зина себя плохо чувствует, а Миша вздохнул и ответил: "Ну как же?" Коткин повесил трубку и подумал, что может стоит сейчас показать глаз и развеять плохое настроение Зины. Ведь она перенервничала, потому что оскорбительно слышать о себе такое от близкого человека. «Зиночка», — сказал Коткин, внося в комнату портфель, — «я думаю, тебе будет интересно поглядеть на одну штуку, которую мы сделали. Кажется, мы добились... Помолчи! Я уже всё это слышала!» Зина не была лишь над славие и надежда на то, что Коткин станет доктором наук, может даже самым молодым академиком, сыграла немало важную роль в её выборе. Как-то вскоре после женитьбы она взяла напрокат пишущую машинку и одним пальцем с ошибками перепечатала две коткинских статьи. Но именно те статьи почему-то не вышли в свет, а Коткин не стал до сих пор доктором и уже потерял шансы стать самым молодым академиком. И Зине давно уж стало ясно, что он её обманул. И, пожалуй, если бы Коткин показал ей не глаз, а новенький диплом лауреата Нобелевской премии, Зина не стала бы его рассматривать, потому что лауреатами Коткины не становится. И всё-таки Коткин достал глаз и показал ей. Глаз был мало похож на настоящий, скорее он напоминал небольшую непрозрачную чёрную рюмку. плоским основанием ножки, он мог крепиться к колбу, а в самой ёмке, заполняя её, помещался приёмник. И выпуклая поверхность искусственного зрачка казалась глубокой и бездонной. Когда глаз включался, в глубине загорался холодный бесцветный огонёк. От ёмки тянулись длинные тонкие провода с большими присосками на концах. "Уберите эту гадость", сказала Зина. На полка, похоже. А Коткину глаз казался красивым. Зина, сказал Коткин, мы 4 года бились, и вот он работает. Зина тяжело вздохнула, у неё не осталось сил спорить, и она отвернулась к стене. Пружины старого дивана ухнуло, зазвенели чашки на подносе. Зина плакала, а Коткин Всё не раскаялся. Он собрал поднос и понёс его на кухню. Когда он вернулся в комнату, Зина уже не плакала. Он сел за журнальный столик и вынул из портфеля начатую статью. Погаси свет, сказала Зина слабым голосом. Неужели ты не видишь, как мне паршиво? Спать к счастью расходилось. Он выключил верхний свет. Забрал свои бумажки со столика и устроился на кухне. Он сидел так, чтобы можно было, обернувшись, увидеть Зину. Диван, освещённый настенным бра, похожим на маленький квадратный уличный фонарь, как раз вписывался в прямоугольник двери. Ну что ж, поработаем, сказал себе Коткин. Ничего страшного не случилось. Он начал писать и понемногу втянулся в работу, потому что давно уже привык работать в неудобное для других время. в неудобных местах, потому что работать надо было всегда, а никому не было дела до того, как Коткин это делает. Чтобы глаз не мешал, Коткин закинул его за спину, а потом включил его, потому что таким образом можно смотреть на Зину, и если ей будет нужно подойти. А с глазом на спине работать было трудно. Трудно смотреть на лист бумаги, на свою руку и в то же время видеть дверь в комнату, диван, лампу, похожую на уличный фонарь, и круглую спину Зины. Он видел отдельно каждый волос на её голове. Видел облезший лак, на ногтях закинутый на затылок руки. Коткин полагал, что Зина переживает ссору с Проскуренной. В самом же деле. Зина уже забыла про скорены, потому что умела пропускать мимо ушей неприятные слова, зная, что нервные клетки не восстанавливаются. Все эти 10 лет она пребыла в глубокой уверенности, что о благодетельствовала Коткина, и потому душевно его превосходит. И вот разглядывая потёртый узор спинки дивана, Зина вдруг почувствовала в себе силу прекратить это прозибание с ничтожеством. поняла, что если сегодня она прикажет ему выматываться окончательно и всерьёз, перед ней откроется яркая и интересная жизнь. Жизнь, начать которую мешает Коткин. Она повернула голову и увидела в проёме двери сгорбленную спину мужа. Он, как всегда, писал свои бездарные штучки, и на спине его поблёскивал глупый приборчик, которым он пытался хвастать, заставив её краснить перед гостями. Господи, подумала она, глядя на эту жалкую спину, ради кого я угробила 10 лет. Это было неправдой, потому что решение отделаться от Коткина она принимала уже много раз, но когда вспышка гнева проходила, она начинала рассуждать здраво и откладывала разрыв на более удобное время. Глаз уловил её движение, увидел, как она повернула голову. Коткин зажмурился, а рука привычно потянулась к пузырьку с кровололом. Он не подумал о том, что глаз чужой, что он видит лучше, чем его глаза, привыкшие ко всему и примирившиеся со всем. Он смотрел на Зину так, словно это был не он, а другой человек, увидевший её впервые чётко до мельчайших деталей. Круглолицее Голубоглазая женщина, сжав красивые губы, устало смотрела на затылок Коткина, и глаз тут же сообщил мозгу, что этой женщине смертельно надоел этот затылок, что ей надоело презирать Коткина, всего до да подошв на ботинках, презирать его вечную покорность и неумение одеваться, что она устала стесняться его перед своими друзьями, устала ждать чего-то и что ей страшно подумать о том, что этому презибанию и конца не видно. Коткин даже испугался того, что увидел. Он не был готов к этому. Он выключил глаз и обернулся к Зине. Она смотрела на него с вызовом, словно бросилась в воду, и теперь придётся плыть до того берега. «Ты что?» — спросила она. «Зина?» «Тридцать пять лет, Зина!» «Оставь меня в покое! Убирайся куда угодно, в общежитие, к своему Верховскому, куда-нибудь, только оставь меня в покое!» Это уже было. Год назад, полгода назад. И всегда Коткин жалел Зину и корил себя за то, что мало о ней заботился. Но тогда не было глаза. «Хорошо», — сказал Коткин так же, как отвечал на эти слова год и полгода назад. Хорошо. Конечно, я уйду. Он снял глаз, отцепил присоски и осторожно спрятал его в портфель. Ничего твоего в этом доме нет, сказала Зина. Нет, как всегда согласился Коткин. Он разложил на кухне свою раскладушку. Он нередко спал в кухне на раскладушке. А Зина, разочарованная лёгкой победой, достала из шкафа одеяло, И заснула на диване сразу, словно провалилась. И Коткин вдруг понял, что он ни в чём не виноват перед Зиной. Это было удивительное чувство не быть виноватым. И когда он проснулся утром рано, часов в 7, ему показалось, что он спал всего несколько минут, и те мысли, с которыми он засыпал, сохранились, и он мог продолжить их с той точки, в которой его застал сон. Коткин согрел чайник, собрал свои бумаги, самые нужные книги и кляссеры с марками. Зина мирно посапывала на диване. Коткин поправил на ней одеяло и попытался понять, что же случилось, что изменилось, почему он не виноват. Может, он вчера расплатился наконец с долгами? Ну да, расплатился и ничего никому не должен. Это было чудесно. Никому ничего не должен. Он оставил на столе квитанции из прачечной и химчистки и 20 рублей, которые у него были с собой. Вышел на лестницу, остановился, посмотрел на дверь, к которой подходил тысячу раз, и испытал новую радость от того, что никогда уже к ней не подойдёт. Он шёл по улице. Люди спешили на работу, а он не спешил, потому что у него был целый час впереди. Он представил, как удивится Верховский, когда узнает, что он, Коткин, тоже поедет на конференцию. Верховский обрадуется и о нём, и о бы, приедут в Баку, будут жить в гостинице и есть шашлыки. Он встретится с Гюнтером Брауном, который писал, что отправится в Баку специально, чтобы познакомиться с профессором Коткиным. Азине он не думал. Коткин сел на лавочку на бульваре и стал глядеть на проходивших людей. По бульвару шла пожилая, сухонькая женщина. Она шла, выставив перед собой палку и постукивая ей по земле. Она шла уверенно, не спеша, и голова её была откинута назад. Коткину вдруг показалось, что это его мать. У него даже в затылке застучало, хотя этого и быть не могло и не было. Женщина, поравнявшись с ним, остановилась и, поводя палкой перед собой, подошла к скамейке и дотронулась до скамейки палкой. «Садитесь», — сказал Коткин. «Спасибо», — сказала женщина. Она села и обернулась к Коткину. Казалось, что она видит его. Женщина сказала, улыбнувшись чуть виновата. «Я часто выхожу из дому пораньше». Утром здесь так хорошо. Вы работаете? спросил Коткин. Конечно. А что мне ещё делать? Извините. А что вы делаете? Коткин знала ответ заранее. Она учительница. Я преподаю в техникуме. Мне племянница помогает быть в курсе новостей. Ну и радио слушаю, телевизор слушаю. Я сегодня тоже вышел из дому пораньше, сказал Коткин. Обычно спешишь, опаздываешь. А вот сегодня так получилось. Женщина кивнула. Тогда Коткин спросил то, о чём не успел спросить у матери. Простите, вам трудно жить? Странный вопрос. Нет, мне не трудно. Правда бывает, я сожалею о том, что мне недоступно, но чаще об этом не думаю. Зачем расстраивать себя? Я счастливее многих. Я слепа в войну и многое помню. Я помню листья, деревья, дома и людей. Я могу представлять. Хуже тем, кто слеп с рождения, правда, и у них есть свои преимущества. А если бы вам сказали, что сегодня вы сможете видеть снова? Кто сказал бы? Я. Женщина улыбнулась. Самая большая радость делать другим подарки. Волшебников все любят. Я не уверен, любит ли меня кто-нибудь. Коткин раскрыл портфели. Он знал, что это делать нельзя. Чельцов ему голову снимет и правильно снимет. Сейчас Вы сможете увидеть, сказал он. Только слушайтесь меня. Я укреплю у вас на висках присоски. Вы не боитесь? Почему я должна бояться? Просто мне будет обидно, когда ваша шутка кончится. Она жестокая, но вы об этом не подумали. Это не шутка, сказал Коткин. Погодите. Неловкими пальцами он стал отводить волосы со ск висков женщины, чтобы присоски держались получше. Она всё ещё старалась улыбаться. Коткин укрепил на лбу женщины обращ с приёмником. Двое малышей с лопатками подошли к ним поближе и смотрели, что он делает. Коткин вложил выключатель в ладонь женщины. "Пожалуй", сказал он, "вам не следует смотреть на ярко освещённые предметы". Наклоните голову. «Вот тут нажмите». Тонкий худой палец женщины замер над кнопкой. И Коткин, положив поверх её пальца в свою руку, надавил на палец. Кнопка щёлкнула. Женщина молчала. Она сидела, склонив голову, и Коткин не решался заглянуть ей в лицо. Потом женщина с трудом подняла голову, повернулась к Коткину, И он увидел загадочный холодный огонёк, горящий в приёмнике. Из незрячих глаз покатились слёзы, они как дождь на стекле оставляли ломаные дорожки на белой сухой коже. Коткину было неловко. Он поднялся и сказал: "До свидания. Я, понимаете, поступаю неправильно. Я не имел права. Потом, когда придёте в себя, позвоните мне по этому телефону. Моя фамилия Коткин и на листке, вырванном из записной книжки, написал свой институтский телефон.